Земля, Сахалин, ночь. Диего Вирт посмотрел на окошко универсальных часов. Было восемь часов пятьдесят восемь минут среднесолнечного времени. «Странно», — подумал он, вставая с постели. «На тревогу не похоже. Что там могло произойти? Неужели без меня нельзя обойтись?» В кабине связи он появился уже одетым. «Слушаю». Томившийся ожиданием молодой диспетчер отдела встрепенулся и быстро проговорил. Получено сообщение от специальной ТРИ с ФОБОСа. Обсерватория «Полюс» зафиксировала яркую вспышку в квадрате И-227 и замолчала. На дальнейшие вызовы не отвечает. «Сигнал СОС?» «Нет, СПАС молчат». «Кто передал?» «Ну, кто?» «Диспетчер на фобусе Дежурный замешкался. «Сейчас». Через несколько секунд, покраснев под взглядом Вирта, он сообщил. «Диспетчер Михаил Мишин». «Мишин?» Диего Вирт сжал руку в кулак и легонько стукнул по другой руке. «Любопытно». «Свяжитесь со всеми, спас этой зоны. Я буду через пять минут». «Спас семь». 9 часов две минуты. В зале царила обычная дежурная тишина. Шелгунов вдруг открыл глаза и прислушался. В соседнем кресле Стахов доказывал кому-то преимущество земной школы хоккея над школой Союза внутренних планет. Это отвлекало. «Тихо!» — приказал Шелгунов. Тотчас же слабо свистнул пеленгатор, И затлели алым светом индикаторы приема. Из-под пульта прозвучал требовательный гудок, и голос автомата произнес. «Сигнал СОС! Квадрат И-227! Координаты!» Шелгунов вдавил педаль, и по отсекам пронесся звон тревоги, прервав отдых свободных от вахт операторов. Динамики донесли людям быстрый скрип, будто ножом по стеклу. Стахов, спохватившись, подключил дешифратор, и все услышали. «Говорит полюс, антипротонная атака! Говорит полюс, антипротонная атака!» «Патруль, слышишь меня?» — позвал Шелгунов. «Сигнал СОС, квадрат И-227, координаты, обсерватория полюс, антипротонная атака. Люди, видимо, погибли. Сигнал передает робот» позаботьтесь о защите. Принял, стартую». Лаконично отозвался Грехов. «Откуда там антипротоны?» пробормотал Стахов. запрошукая я службу солнца». «Правильно», — кивнул Шелгунов, а заодно физические центры и обсерватории. Перед пультом неожиданно раскрылся видеом связи с базой. И диспетчерской на них взглянул начальник отдела УАСС Диего Вирт. «Что у тебя?» «СОС. Антипротонное облучение обсерватории «Полюс». Необходим информационный поиск. Что за излучение? Откуда? Вспышка на солнце?» «Так служба солнца не передавала никаких предупреждений». Диего покосился на диспетчеров базы. «Ответ получишь минуты через три». Я пока соединюсь со Спас, зоны Юпитера. Спас внутренних планет ничего не слышали. Видеом угас. Что же это? Тихо спросил Стахов.